Глава одиннадцатая После долгих поисков Мартин нашел Теодахада в Ирианской библиотеке. Старика закрывала груда книг, а рядом на лавках оглушительных храпели четыре телохранителя. Библиотекарь испепелял лежащих взглядом, полным плавиковой кислоты и ядом кобры, но протестовать не смел. Теодахад рассеянно оторвался от рукописей. «Ах, пред... да, припоминаю». Издатель, кажется, Мартинус Совершенно верно, господин Хочу еще добавить, что я твой новый квестер Что? Что? А, кто это тебе сказал? Ты, ты сам меня и назначил И в самом деле, когда я работаю с книгами, то обо всем забываю Ну-ка, ну-ка А, ты или у Деррис собрались воевать с византийцами, так? Хок или господин Все кончено. Уже? Полагаю, ты выторговал у Велизария приемлемые условия. Юстиниан должен гарантировать мне хорошее поместье и годовой доход. Не понадобилось, мой господин. Что? Пэдуи коротко описал события последних трех дней. И ложись сегодня пораньше спать, мой господин. Утром мы отправляемся во Флоренцию. Во Флоренцию? «Святые небеса зачем?» «Надо встретиться с твоими генералами, Осинаром и Гриппой, возвращающимися из Далмации. Если перехватить их прежде, чем они доберутся до Равенны и, переговор и переговорят с Витигисом, надеюсь, нам удастся вернуть твой трон». Теодахат вздохнул. «Что ж, тогда едем. Но как ты узнал, что Осинар и Гриппа направляются домой?» «Это моя маленькая личная тайна, господин». Перед отрядом в 2000 воинов я постараюсь поставить задачу отбить у врага Неаполь. Город удерживает генерал Геродиан с жалкими тремя сотнями солдат, так что, полагаю, особых проблем не будет. Теодахат прищурил свои водянистые глазки. «Да, воистину ты великий человек, Мартинус. Когда гнусный узурпатор Виттигис попадет в мои руки...» а клянусь, я объявлю конкурс на самую изощренную пытку, а если понадобится, пошлю за специалистом в Константинополь!» Пэдуй у которого были на Виттиге со свои виды, сменил тему разговора. «У меня есть для тебя приятный сюрприз. Запасы денежного удовольствия византийцев. Глаза Теодохада вспыхнули. Они мои, разумеется, великолепнейший Мартинус, все верно, все верно!» Мне пришлось выплатить из них жалования солдатам и обеспечить насущные нужды армии, но остальное послужит приятным дополнением королевской казне. Буду ждать тебя дома, господин. Педуи не упомянул, что около половины оставшегося у него он реквизировал и поместил у Тамасуса. Все равно закон о праве собственности юридически еще не оформлен, а совесть его не мучила. Вряд ли он распорядится деньгами хуже, чем Теодахат. «Я становлюсь настоящим мошенником», <смех> — не без гордости подумал Мартин, подъезжая к дому Корнелия Анция. Красноречивый сенатор оказался в банях, но до встречу гостю вышла Доротея. Пену... Педуэй был вынужден признать, что ему приятно, красуясь на величественном коле... коне, рассказывать о своих успехах одной из самых обворожительных девушек Рима. «Знаешь, Мартинус, — сказала она, — Отец поначалу вел себя глуп глупо, я с брезгливостью относился и с брезгливостью относился к твоему занятию, однако после всех твоих свершений это дело прошлое. Конечно, он не в восторге от правления готов, но уж лучше ты Адахат, который в конце концов человек-ученый, чем этот дикарь Витигис. Приятно слышать, я ценю доброе расположение твоего отца. Сейчас повсюду только о тебе и говорят. Тебя называют Загадочный Мартинес. Знаю, смешно, правда. Да, ты никогда не казался мне особенно загадочным. Превосходно. Значит, ты не боишься меня? Ни капли. Если ты заключил сделку с Сатаной, как намекают некоторые, то я уверена что на невыгодных для него условиях. Они рассмеялись. Потом Доротея добавила. Пора обедать. Может, останешься? Отца нет, но он вот-вот вернется. Извини, сейчас никак не могу. Завтра мы выступаем в поход. Отъезжая от дома Анция, Пэдуи подумал. Если мое мнение о целесообразности брака когда-нибудь изменится, я знаю, где искать невесту. Она привлекательна, умна, по здешним меркам прекрасно образована. Пэдуи предпринял еще одну попытку переубедить Велизария однако результатов это не принесло. Затем он нанял 500 керосиров в качестве личной охраны. На несколько недель денег хватит, а там видно будет. Поход во Флоренцию никак нельзя было назвать приятным. Всю дорогу лил дождь, временами переходящий в мокрый снег. Из-за спешки педуи взял с собой только конницу. В, горе, в городе цветов он отправил офицеров покупать теплую одежду для солдат, а сам пошёл проверять, как идёт его дело. На первый взгляд всё было в порядке, но Фритарик заявил «Я им не доверяю, хозяин. Уверен, что управляющий и Георгий Минандрус воруют, хотя доказать ничего не могу. Мне не понять этих чёртовых запис... записулек. да им волю, и они украдут всё». «Что нас тогда ждёт? Безымянные могилы?» «Посмотрим», — сказал Пэдуэй. Он вызвал казначея Проклуса Проклуса и велел принести бухгалтерские книги. Проклус чуть замешкался, но книги принес. И Пэдуй углубился в цифры, а потом вдруг громко захохотал. «А в чем, в, в чем дело, господин?» – спросил Проклус. «В чем дело, несчастный глупец? Неужели ты не понимаешь, что система двойного учета раскрывает все твои мошенничества? Смотри, 30 солидов в прошлом месяце». 10 солидов с мелочью в этом. С таким же успехом ты мог бы каждый раз оставлять расписку в краже. Что-что? Что со мной будет? Вообще-то тебя надо высечь и посадить в тюрьму. И уж безусловно к твоим услугам больше не перебегать Но мне жаль твою семью. Главное некогда готовить нового бухгалтера. Так что я ограничусь тем, что буду вычитать треть твоей месячной зарплаты, пока не покрою весь долг. Ох... Спасибо, спасибо, добрый господин. Но чтобы было по справедливости, часть выплат должен взять на себя Георгий Минандрус. Он лжец, совопил редактор. Сам сам ты лжец, я могу доказать. Вот, 10 ноября, один солид. А 11-го Георгий появляется в красивых башмаках и с браслетом. Я даже знаю, где он их купил. Ну, Джордж, грозно произнес Пэдуэй. В конце концов, Минандрос признался, хотя и продолжал настаивать, что просто брал взаймы до зарплаты. Пришлось обоих строго предупредить. Когда Пэдуэй уезжал, к нему подошел Фритарик. «Возьми меня с собой, блистательный Мартинус. Во Флоренции такая смертная тоска. Я уже накопил достаточно, чтобы выкупить свой любимый меч с каменьями и, если ты позволишь… Нет, старина, извини. Но мне здесь нужен хотя бы один человек, которому я могу доверять. «Вот покончим с этой проклятой войной!» Фритарик тяжело вздохнул. «Дел, конечно, твое, как скажешь. Однако, кто позаботится о моем хозяине, когда вокруг лишь коварные греки, готы и итальянцы? Боюсь лежать тебе в безымянной могиле». Трясясь от холода, войска преодолели покрытые льдом Альпы и направились в Болонью, оттуда не давая себе ни дня передышки в Падуе. Дорога до города, где все еще лежащего в руинах после вторжения гуннов Атилы, утопала в, гли... в грязи. В Падуе выяснилось, что Осинар и Гриппа прошли здесь днем раньше. Теодахат не выдержал. «Мартинус», — взвыл он, — «ты протащил мои стариковские кости по всей северной Италии». И заморозил меня почти до смерти. Это это невыносимо. Заслуживает твой король хоть капли уважения. Пэдуис с трудом подавил раз раздражение. Хочет мой господин вернуть себе трон или нет? Бедняга Теодахат вынужден был сдаться. Мчась во весь опор, они настигли Далмацианскую армию на полпути к Атрии. Огромная колонна пеших и конных воинов растянулась по дороге. Казалось совершенно невероятным, что 50 тысяч суровых, грозного вида готов бросились на утек при первой вести о приближении византийского генерала Константина. Осинар был высоким, а гриппо низкорослым, но в целом оба казались обычными средних лет варварами. Они почтительно приветствовали своего короля, Атедахат представил им нового квестера. «По пути до нас дошел слух, — сказал Осинар, — что власть в Италии поделена. Так это или нет, досточтимый квестер? Впервые Пэдуэй был рад, что телеграфная линия еще не дотянулась до северных провинций. Он презрительно рассмеялся. Ха, несколько недель назад нашему славному генералу витигису моча ударила в голову. Да, удрал в Равенну, чтобы его не могли убить греки, и объявил себя королем. С греками мы разобрались, а теперь идем выяснять отношения с Виттигисом. Ваши ребята нам бы пригодились. Слушая собственные, весьма обидные для Виттигиса слова, Пэдуэй невольно задумался о том, как сильно изменился его характер за, в общем-то, короткое время пребывания в этой атмосфере лжи и коварства. Оба генерала восприняли сообщение со степенным безразличием, из чего Мартин сделал вывод, что они не блещут умом. Войска подступили к Равенне в полдень, вынурнув из густого тумана. Пэдуи и Теодахад скромно затесались в задние ряды, пока синар и Гриппа объявляли о своем прибытии. Армия уже почти целиком вступила в город, когда кто-то вдруг заметил маленького седобородого старичка. Тут же раздались крики, поднялась суматоха. Наконец, к голове колонны подскакал Гот в роскошном красном плаще. «Что, черт подери, здесь происходит?» – закричал он. «Вы захватили Теодахада или наоборот?» сенар и Грипп поостановили коней и попытались осмыслить заданный вопрос. Эммм, ну, Но... Пэдуэй пришпорил лошадь и выехал вперед. Позволено ли мне осведомиться, кто ты, мой дорогой господин? Если хочешь знать, я Унила, сын Вильярта, генерала-повелителя нашего витигиса короля готов и итальянцев. А ты кто такой? Пэдуэй улыбнулся и медоточиво произнес... Приятно познакомиться, генерал Унила. Я Мартин Подуанский, квестор повелителя нашего Теодахада, короля готов и итальянцев. Теперь же... Глупец, что ты болтаешь? Никакого короля Теодахада нет. Он смещен. У нас новый король. Или ты не слышал? О, я слышал многое. Но великолепнейший Унила, воздержись от грубых замечаний, пока не узнаешь, что мы ввели в Равенну 60 тысяч солдат тогда как в вашем распоряжении всего 12000 ты ведь не хотел бы лишних неприятностей молчи дерзкий э, 60 тысяч может 70 я не считал ну это другое дело я рад что наши точки зрения совпадают ведомо ли тебе где находится генерал ведьтикис у него свадьба полагаю сейчас он в церкви Ты хочешь сказать, что он до сих пор еще не женился на Матасунте? Нет, у него была задержка с разводом. Пэдуи и не надеялся поспеть вовремя, чтобы помешать Виттигису войти в клан Амаль путем насильственного брака с дочерью покойной королевы Амаласунты. Такую возможность нельзя было выпускать. Унила указал на купол с двумя башенками по бокам. Пэдуи крикнул своей охране и пустил лошадь в голову. Пять сотен конных кирасиров помчались следом, расшвыривая встречных прохожих, с грохотом пронеслись по мосту над одним из деревенских каналов, вонь от которого полностью оправдывала их репутацию, и подскакали к дверям церкви, откуда приглушенно доносилась органная музыка. У дверей стояло несколько стражников. Едва они подняли копья, как кирасиры быстрым согласованным движением взяли их в полукольцо, и в следующее мгновение стражники увидели сотню натянутых византийских луков. «Если вы, парни, не бросите свои булавки и не поднимете руки вверх, вот, да, так гораздо лучше». Пэдуи слез с лошади и обратился к начальнику охраны, македонцу по имени Ахилл. «Выдели мне людей, церковь окружить, никого не впускать и не выпускать». Он вошел в храм сотни кирасиров, топавших за ним по пятам. Музыка оборвалась. Посреди большой восьмиугольной площадки стояли полные багроволицые орианский епископ и еще три человека. Один мощного сложения в богатом убранстве с короной на черных сидеющих волосах король Витигис. Рядом с ним высокая крепкая девушка, как говорится кровь с молоком, принцесса Матасунта. А третьим человеком был обычный солдат, правда более менее умытый и почищенный который стоял позади невесты и заворачивал ей руку за спину. На торжестве бракосочетания присутствовала Готская знать со своими дамами. Пэдуй решительно прошагал по проходу. В наступившей мёртвой тишине звук его шагов гулко отдавался под сводами из храма. Публика застыла, лишь кто-то поражённо пробормотал «Греки, греки в ровенне!» заговорил епископ. «Молодой человек!» «Что означает это бесцеремонное вторжение?» «Сейчас поймешь, мой господин епископ. Но прежде скажи, с каких пор арианская вера позволяет выдавать девушку замуж против ее воли?» «Что? Как как это против воли? Какое тебе дело до этого брака? Кто ты такой, что смеешь нарушить?» Педуэр смеялся самым гнусным смехом, на который был способен. «Пожалуйста, мой господин, задавай вопросы по одному». Я Мартин Пэдуэй, квестер короля Те Адахада, Равенна в наших руках и благоразумным людям советую вести себя соответственно. Что касается брака бракосочетания, вот уж не знал, что в порядке вещей ставить позади невесты солдата, который добиваясь нужного ответа будет выворачивать ей руку, ты ведь не хочешь выходить замуж за этого человека, верно госпожа? Растерявшийся солдат ослабил хватку. Мотосунта выдернула руку и ударила его кулаком в нос так, что бедняга едва не упал. А потом тут же набросилась на Виттигиса. «Чудовище!» — закричала она. «Я выцарапаю тебе глаза!» Епископ робко попытался вмешаться. «Пополнись, дочь моя! Прошу, перед лицом Господа!» Виттигис все это время, не мигая, смотрел на Пэдуя, медленно усваивая новости. Атака Мотосунты вывела его из ступора. Ты хочешь сказать мне, что презренный старый писака ты Эадахат взял город? Мой город? вы господин, такова ситуация. Боюсь, тебе надо оставить надежду породниться самолингами и править готами. Но мы... Лицо Витигиса налилось кровью, и он, размахивая кулаками и брызгая слюной, яростно взревел. Свинья, думаешь, я добром отдам тебе невесту и корону? Клянусь Иисусом, сперва ты будешь жариться в аду. С этими словами он выхватил меч и тяжело побежал на Пэдуэ, подпутаясь в полах длинной, расшитой золотом мантии. Пэдуэ не был застигнут врасплох. Он успел парировать своим мечом удар, но в следующую секунду оказался стиснут могучими ручищами и прижат к бочкообразной груди. К тому же длинная борода Гота угодила ему в рот. Жуя и выплевывая соленые волосы, Мартин прохрипел. Хватайте его! Вот. «Дайте его, парни!» Однако легче было сказать, чем сделать. Ведь Тигис бился, как раненый лев, и лишь пять здоровенных кирасиров в конце концов сумели его скрутить. Годская знать повскакивала с мест, некоторые даже опустили руки на мечи, но, находясь в явном меньшинстве, никто не изъявил горячего желания умереть за своего короля. «Слышите его, пусть остывает!» Надменно произнес Пэдуи, отдышавшись. «Господин епископ, не обременит ли тебя просьба найти мне письменные принадлежности?» Епископ ошалело посмотрел на нового квестера и вызвал панамаря, который отвел Пэдуэ в комнату отдыха. Там Мартин сел и написал мартинус спадуанский, тамасусу сирийцу». «Дорогой Томасус, направляю тебе вместе, вместе с этим письмом некоего Виттигиса, бывшего короля готов и итальянца». Стража имеет приказ доставить его в тайне, так что извини, если пришлось нарушить твой сон. Насколько я помню, сейчас сооружается телеграфная башня на Фламиньевой дороге возле Гелвилума. Распорядись, пожалуйста, чтобы, чтобы под землей устроили камеру наподобие квартиры и помести туда Витигиса, обеспечив надлежащую охрану. Создай все удобства, он человек темпераментный и может наложить на себя руки. «Необходимо соблюдать строжайшую секретность. Охрана вправе отпустить пленника лишь по моему приказу, полученному лично или по телеграфу, или без приказа в случае моего ареста или гибели». С уважением, Мартинус Падуанский. Теодахат всплеснул руками и умиленно посмотрел на Пэдуэя. «Чудесно, чудесно, мой дорогой Мартинус! Королевский совет смирился с неизбежным». «Одна беда. Проклятый узорпатор переделал корону под свою огромную голову, и теперь она мне велика. Надо переделывать снова. Наконец-то я могу посвятить время серьезным научным изысканиям. Так-так, что-то еще? Ах да! Как ты поступил с Этигисом?» Пэдуй улыбнулся. «Он уже не в твоей власти, господин король». Ты хочешь сказать, что убил его? Ну, это очень плохо, очень опрометчиво с твоей стороны, Мартинус. Я ведь, кажется, говорил, что дал себе слово провести с ним долгую ночь в камере пыток. Нет, он жив. Что? Как? Так давай-ка его сюда немедленно. Пэду и покачал головой. Тебе никогда его не найти. Согласись, глупо терять лишнего короля. Если с тобой что-нибудь случится, может срочно понадобиться новый. «Я не потерплю ослушания! Делай, как велит тебе, государь! Иначе...» Пэдуй ухмыльнулся, продолжая качать головой. «Нет, мой господин, никто и пальцем не тронет ведь Тигиса. И ты мне лучше не угрожай. Охрана имеет приказ выпустить его, если со мной что-нибудь случится. А ведь Тигис любит тебя не больше, чем ты его. Остальное додумай сам». «Дьявол!» — злобно сплюнул король. «Зачем? О, зачем я позволил тебе спасти мою жизнь? С тех пор у меня не было ни минуты покоя». ты Теодахат захныкал. «Неужели старый человек не заслуживает хоть капельки снисхождения? Так, э, о, о чем я говорил?» «Возможно, о новой книге, которая выйдет под нашими именами, деликатно подсказал Пэдуэй. Мы предлагаем великолепную теорию о взаимном притяжении масс, что объясняет движение небесных тел и все такое прочее. Она называется «Закон всемирного тяготения». Вот как… эм, это любопытно. Весьма любопытно. Теперь моя слава философа воистину не будет знать границ, да? и попросил у Нилу разыскать и привести племянника Виттигиса Урию. Урия оказался таким же крупным и черноволосым, как его дядя. Но ну, загадочный Мартинус, теперь, коварно свергнув с престола моего дядю, что ты собираешься делать со мной?" с вызовом спросил он. "Ничего", ответил Педри. "Если ты меня не заставишь, ты не будешь преследовать мою семью моего дяди". "Нет, я не буду преследовать даже самого дядю. По секрету скажу, что я просто прячу его от тебя дохада". "Это правда? Тебе можно верить?" «Разумеется. Хочешь, он напишет письмо, свидетельствующее о добром к нему отношении?» «Письмо можно вынудить написать под пыткой?» «Только не ведь тигиса При всех недостатках твоего дяди он, безусловно, человек несгибаемый». Урия заметно успокоился. «Это верно. Но если так, у тебя, возможно, и сохранились остатки порядочности». «А теперь к делу. Не согласился бы ты поработать на нас?» То есть формально на Теодахада, а практически на меня. Урия выпрямился и застыл. Ни за что. Я до конца своих дней буду верен дяде. Очень жаль. Мне нужен надежный человек. Повести войска в Далмацию. Урия упрямо покачал головой. Это вопрос чести. Я дал слово, и от него не отступлюсь. Пойду и вздохну. Ты такой же, как Велизари. Вот горе. Те несколько способных людей, которым можно верить, связаны старыми обязательствами и не хотят со мной работать. А я, значит, должен прибегать к помощи мошенников и тупиц. Тьма опускалась будто по инерции.